Глава тридцать четвертая. «Я уволилась с работы», – произношу спустя время, спустя множество минут моих слез, спустя мгновения уносимых жизнью безвозвратно. Есть такие минуты и секунды, которых не жаль. Они потеряны, но были важны в свое время. И вот снова оно, настоящее. И сейчас я решила, что это важно. Мы начали вечер откровений, и нам стоит ограничиться им, чтобы высказать все. задать важные вопросы. Сейчас всё, о чём мы будем толковать, неминуемо перемешается с болью. Её будет много, и нам стоит через неё пройти. Я устала. Эта усталость не связана с мышечной или физической, она внутри и сильно бьёт по нервам и такому слабому сердцу. Решила, что ты должен знать, говорю снова, когда ощущаю, что Влад застыл. Даже его грудь перестала поднимать и опускать меня в так дыханию. но проверить в каком он состоянии мне страшно. Да, я хочу смотреть в глаза страху, но не сейчас. Этот первый шаг сделать очень сложно. Влад, руки на моём теле стали сжиматься сильнее, а затем расслабились. Дыхание пришло в норму. Хорошо. И правда, что здесь ещё скажешь? Это не та жертва после произношения которой тебе говорят спасибо или аплодируют. Итак, Готова ли я узнать ту самую правду? Готова задать этот вопрос? Сомневаюсь, но мой горбы уже открыты и предварительный вдох сделан. Может, стоило слезь с его колен? Это выглядит странно, что я в его объятиях буду слушать о другой женщине моего мужа. Кто она, Влад? 10 букв, объединённых в три коротких слова, ненавистных, но важных слов. Молчание в ответ. Губительное, надтреснутое, дурацкое необходимы. Но чтобы услышать правду, тоже нужно подготовиться. Шевелюсь в его руках, и Влад сам понимает, что лучше нам быть по разным углам одного дивана. Отползаю от него и сев удобно, принимаю удар. Мы должны это сделать. Она риелтор в папиной фирме. Я обратился к нему, но он не так мобилен, как раньше. Кататься со мной по объектам, по адресам уже не может, потому и сидел последний год на документах, не более Скоро на пенсию, поэтому он дал задание ей. Снежана, её имя как яд на моих губах, но я признаю его стойко. Это она тебе звонила тогда? Да, это она. Давно у вас это? Лида. Муж поворачивается ко мне лицом и смотрит в глаза, говоря дальше: "Что бы ты ни думала, я не крутил Романа с женщиной эти полгода, пока я искал нам дом. В какой-то момент И я не стану сейчас произнося свои слова говорить, что ты дала мне зелёный свет. Нет. Просто когда ты вышла на работу, спустя время я заметил, как ты изменилась и внутри понял, что происходит нечто, что отдалило тебя от меня. Как это? Воздух застревает в лёгких. Тебе стало наплевать, словно смирилась. И я понял, что это конец. И я так решил, понимаешь? Просто сел и подумал, что теперь точно конец. что я добил тебя и твоё терпение, которое больше не вернёшь обратно. Я кивнул и попросила продолжить. У нас у каждого были свои мысли в то время, и с этим мы разобрались, попросив прощения. Она начала присылать некоторые фото домов мне имейлом, e а на телефон или в соцсетях. Я отвечал, завязалась переписка. Это длилось недолго. В тот вечер, когда ты опоздала с работы, и я сорвался, Меня прошибает шоком. Неужели в тот самый? Зрение размывается не от слёз, а просто затуманивается теми кадрами. И я поехал к ней. Я решил, что он собирается поделиться подробностями и думал останить, но не пришлось. Он быстро ушёл в бар и уже там встретил Арину. Арину? Подожди, когда? Это было в тот день? Воспоминания сменяются, и я вспоминаю разговор с подругой на следующий день. И потом ещё одна встреча, а она умолчала о встрече с Владом. Лида, ты можешь мне сейчас не поверить, сказать, что разберёшься сама и так далее. И, возможно, мне не стоило сейчас эту тему поднимать, учитывая, что разговор о нас, но Арина не самая лучшая подруга. Она мне рассказала почти прямым текстом, что ты изменила мне. К тому же, добавь к этому её тон и фырканье о том, что она о тебе думает. Да, мы говорили с Владом о нас, Но такое откровение подруги выбивает равносильно теме. Какого чёрта она это сделала? Что-то не сходится. Я же рассказала ей обо всём на следующий день. Лид муж трогает плечо, и я с трудом отрываю себя от мыслей. Да-да, я, прости. Стираю с лица нервозность и решаю оставить это на другой день. В общем, я уже сбился немного с мысли, и я тоже, если честно. Мы останавливаемся на глазах, хаотично поглядывая друг на друга. Влад, я хочу также попросить прощения. Мы оба виноваты, и неважно, кто начал первым. Возможно, чья-то вина больше, но это не суть. Сейчас мы с тобой можем обнулить всё настолько, насколько это в наших силах. И я прошу простить мои сорванные клятвы быть рядом с тобой и быть опорой. Наложили прилично, усмехаясь, но отнюдь не с радостным смешком. У нас есть дочь, у нас есть чувства, и мы всё ещё семья. Всё в наших руках, продолжает он мои мысли и кивает головой, соглашаясь. Да, именно так я считаю, но прежде стоит понять, что ты готов. Я тоже наворотила дел, отворачиваясь, потому что стыд заполняет меня до краёв. Поэтому, если ты, я здесь, перебивает он мои мысли, потому что готов и всё решил, Лида. Хорошо, облегчение заполняет пространство, и мы оба улыбаемся. Ты тоже это ощущаешь? Если ты говоришь о том, что стало легче дышать, то да. Чувствую и чёрт побери дышу. Да, я бы именно так и назвала это ощущение. Откинувшись на спинку дивана, мы замолкаем. На этот раз тишина не давит на виски и не расплющивает нутро. Сейчас тишина просто безмолвие и тёмная ночь. Думаю, нам стоит лечь спать, признашу очевидное, так как уже начало второго ночи. Он встает и неожиданно произносит «Я лягу на диване». Слова пронзают колким напоминанием о тех ночах, когда мы были разделены стеной. С этого мы начинать не будем. В этом нет необходимости, если ты мой муж, а не сосед. Поднимаюсь за ним. «Постель нас разделила изначально». «Прости, решил, что тебе нужно время». «Иногда оно вредитель, а не лучший выход». Муж кивает, но не отходит. Мы стали далеки, но чужими не были, Влад. Я не чувствую отторжения и прочего. Мы можем начать именно с этого. К вашему приезду я кое-что изменю в нашей квартире, задумчиво выдаёт, и я понимаю, о чём сейчас идёт речь. Я не против. И вопрос о доме, я уже сказал отцу, что мы остановили поиски. Нет, я думаю, что мы разберёмся с лечением Леры и продолжим. Это отличная идея. Хорошо. Он нашёл один вариант, но я его так и не посмотрел. Он? Недоверчиво смотрю на лицо мужа. И я отказался от её услуг сразу же. Берёт мои ладони в свои и чуть сжимает. А тогда она позвонила, потому что отец попросил показать новый вариант. Мы не общаемся с ней, и я бы не стал этого делать ни в одном варианте событий. Хорошо. Блад делает шаг в сторону спальни и заводит меня туда, открыв дверь. Мы смотрим друг на друга в глаза, раздеваясь, и ложимся по-прежнему, не произнеся ни слова. Я так давно не ощущала его рядом. Секс и объятия не могут вдоволь насытить и напомнить о муже. Ночь. Именно она таит в себе магию. «Иди ко мне». Влад раскрывает руки, и я быстро забираюсь на половину его тела. Располагаюсь там как дома, и мой покой находит меня. Оберегает длительный сон в руках любимого мужчины, отсеивая всё, что казалось до этого момента важным. Но по-настоящему важно это он и наша дочь. Это всё, что в принципе может иметь значение.